Глава пятнадцатая. Формула успеха. «Вы не сможете пересечь море, просто стоя и вглядываясь в воду». Рабиндранат Тагор. Жизнь может быть и великодушной, и жестокой. Она преподносит и чудеса, и ужасные несчастья. Работая врачом общей практики, я повидал многих людей, которые испытывали ужасные страдания. Я встречал детей, обезображенных пожаром, неизлечимо больных малышей. Я видел, как сильные и здоровые люди превращались в инвалидов, как деменция разрушала блестящие умы. Я наблюдал тела, обезображенные всеми возможными видами травм. Эти пациенты были жертвами насилия или несчастных случаев. Я встречался с беженцами, прибывшими из других стран. Они хотели начать жизнь заново после изнасилований, пыток, после того, как потеряли почти всю семью. Я видел тех, кто только что лишился близкого человека и выл от боли, обезумевших матерей цепляющихся за мертворожденных детей мне попадались мужчины с мокнущими ранами и вздувшейся волдырями кожей и женщины со сломанными костями и перерезанными артериями я встречал слепых глухих парализованных серьезно больных и только что отошедших в мир иной но посреди всей этой боли находилось место смелости доброте и сочувствию я видел как люди помогали друг другу как семьи преодолевали кризис как друзья или соседи держали за руки, я наблюдал, как мужчины и женщины с достоинством встречали смерть, как разбитые сердца дарили любовь и привязанность, как родители постепенно собирали свою жизнь из осколков и находили силы идти вперед и развиваться. Ужасная катастрофа может побудить нас заглянуть в свое сердце и посмотреть, что там, проанализировать и понять, из какого теста мы слеплены. Однако потребуется время. Один день не будет похож на другой — В какие-то моменты нам захочется все бросить, и тогда мы можем опустить руки. Покажется, что такой груз невозможно вынести и захочется сбежать. Это естественная реакция, и следует ее ожидать. И мы прибегаем к известным нам методам, чтобы скрыться от реальности, фильма, музыки, алкоголю или наркотикам. Даже если удается на минутку улизнуть от жизни, это приносит огромное облегчение. Но жизнь в бегах сложно назвать полноценной. Если постоянно сражаться с реальностью, силы скоро покинут нас. Если после жестокого удара судьбы мы хотим продолжать полноценную жизнь, лучший вариант — открыться, принять то, что есть, и бороться за то, что очень важно. Чтобы справиться с задачей, можно прибегнуть к стратегии, для которой у меня есть простое название. Формула успеха Какими бы страшными ни были, обрушившиеся на нас несчастья, мы не беспомощны. Выбор есть всегда. Даже в самой сложной ситуации у нас два или три варианта. Первый. Уйти. Второй. Остаться и жить, опираясь на свои ценности. Делать все возможное, чтобы исправить ситуацию, освобождать место для боли, которое неизбежно возникнет, относиться к себе доброжелательно. Третий остаться и ничего не менять, либо вести себя так, что ситуация лишь ухудшится. Разумеется, вам не всегда доступен первый вариант. Если вы в тюрьме или лагере беженцев, вы не можете просто встать и уйти. То же самое относится к случаям, если вы серьезно заболели или потеряли близкого человека. Куда бы вы ни отправились, проблема вас не покинет. Но иногда это выход, и в таком случае следует хорошенько обдумать вариант ухода. Например, вы в токсичных отношениях, у вас ужасная работа или вы живете в неблагополучном районе. Подумайте, в каком случае ваша жизнь будет богаче, полнее и приобретет смысл, если вы уйдете или если останетесь. Итак, когда вы не можете, не хотите уйти или не считаете уход оптимальным выбором, остаются второй и третий варианты. К сожалению, большинство из нас естественным образом приходит к третьему. Остаться и ничего не менять, либо вести себя так, что ситуация лишь ухудшается. Испытывая трудности, мы легко попадаемся на крючок неприятных мыслей и чувств и следуем саморазрушительным моделям поведения. В результате мы либо топчемся на месте, либо усугубляем положение. Злоупотребляем алкоголем и различными препаратами, ссоримся с близкими и отдаляемся от них, выпадаем из важных жизненных сфер. Есть огромное количество и других саморазрушительных моделей поведения. Я знаю, что мне частенько случается угодить в их ловушке. Уверен, вам тоже. Очевидно, что только второй вариант может открыть нам путь к лучшей жизни. Остаться и жить, опираясь на свои ценности, и делать все возможное, чтобы исправить ситуацию. Разумеется, столкнувшись с трудностями, вы не будете ощущать счастье. Болезненные мысли и чувства начнут часто вас посещать. Важно освобождать место для боли, которое неизбежно возникнет, и относиться к себе доброжелательно. Именно поэтому в первой части аудиокниги я уделил много внимания навыкам, помогающим освободить место для неприятных мыслей, чувств и воспоминаний, обезвредить их, позволить им остаться, но не дать руководить собой и быть искренне доброжелательным к себе. Жизнь Нельсона Манделы отличный пример применения формулы успеха. По решению правительства ЮАР, 27 лет жизни он провел в тюрьме. Почему? Потому что боролся за свободу и демократию и осмелился восстать против расовой сегрегации, официальной политики в стране. Очевидно, что первый вариант был для Манделы невозможен, он не мог покинуть стены тюрьмы. Так что он выбрал второй. Нельсон освободил место для неприятных чувств и жил в соответствии со своими ценностями свободы, равенства, мира и борьбы за них. Например, первые 17 лет заключения он провел на острове Робен, где арестантов заставляли выполнять тяжелую работу на известняковом карьере. Но Мандела обернул эту ситуацию себе на пользу. Он знал, что равенство и демократия невозможно без образования, поэтому организовывал нелегальные собрания в туннелях карьера. На этих встречах заключенные делились информацией и обучали друг друга. Позже карьер стали называть университетом Манделы. Одно из самых удивительных событий в жизни этого человека произошло в 1985 году. После 22 лет заключения правительство ЮАР хотело выпустить Манделу на свободу, но он отказался. Почему? Потому что условием освобождения было молчание. Нельсон не должен был высказываться против апартеида. Если бы революционер принял это предложение, ему пришлось бы пойти вразрез со своими ключевыми ценностями. Он выбрал тюрьму, где ему пришлось провести еще пять лет, прежде чем его, наконец, освободили безо всяких условий. Несмотря на жестокий удар, который нанесла ему судьба, Нельсон Мандела сумел сохранить смысл жизни, отстаивая свои идеалы, свободу, демократию и равенство. Конечно, его случай уникален. Но формула успеха подходит для каждого из нас вне зависимости от того, в какой ситуации мы оказались. Если обстоятельства или наши желания не дают уйти, мы в силах остаться и жить, опираясь на свои ценности. Мы способны делать все возможное, чтобы исправить ситуацию и освободить место для неизбежной боли. В первой главе я упоминал о программе, основанной на принципах терапии, принятия и ответственности, которую я составил для Всемирной организации здравоохранения для работы с беженцами по всему миру. Большая часть программы выполнена в формате аудиозаписей. Беженцы собираются небольшими группами и слушают их. В такой форме я объясняю принципы терапии принятия и ответственности, а затем прошу членов группы выполнить упражнения, подобные тем, что содержатся в этой аудиокниге. И в первой же записи я упоминаю про формулу успеха. Беженцам некуда деться из лагеря, поэтому первый вариант можно вычеркнуть. И все же остается выбор между вторым и третьим вариантами. Например, вы живете в одной палатке с другими людьми. Можно относиться к ним открыто, тепло и доброжелательно. А можно вести себя агрессивно, холодно и враждебно. Какой будет ваша жизнь внутри этой палатки, зависит от выбранного варианта поведения. То же самое касается и остальной территории лагеря. Вы можете держаться доброжелательно и дружелюбно с жителями других палаток, а можете замкнуться и насторожиться. Вы можете участвовать в общих мероприятиях, петь или молиться вместе, а можете отстраниться ото всех. Чем больше ваша жизнь в лагере беженцев соответствует второму варианту — остаться и жить, опираясь на свои ценности, делать все возможное, чтобы исправить ситуацию, освободить место для неизбежной боли и быть доброжелательным по отношению к себе, тем она лучше. Будьте реалистом. Что касается второго варианта, здесь важно быть реалистом. Даже если вы в тюрьме, в лагере для беженцев или страдаете от тяжелой болезни или последствий серьезной травмы, вам все равно многое под силу. А если вы сосредоточите все свое внимание на том, что вам не подвластно, это прямая дорога к страданиям. Гораздо лучше сконцентрироваться на том, что по плечу. Сознание Рады зациклилось на скульптуре и танцах, которыми она больше не могла заниматься, и это лишь усугубляло ее депрессию. Но как только женщина переключилась на то, что ей по силам, и смогла найти другой способ для реализации собственных ценностей, ее жизнь стала приносить куда больше удовлетворения. Разум часто напоминает нам о том, чего у нас нет или что мы не в силах сделать, и это нормально. Мы не можем запретить сознанию вести себя подобным образом, но в наших силах не попадаться на крючок подобных мыслей. «Ага, это снова история, мне это не по плечу». «Разум снова напоминает мне о том, чего у меня нет». «Я замечаю мысли о том, что я не способен сделать». Мы можем признать, насколько болезненный этот опыт, открыться, освободить место для неприятных чувств и доброжелательно отнестись к себе. Мы также можем обратиться к своим ценностям и опираться на них перед лицом любых трудностей. До сих пор я говорил только о маленьких шагах и незначительных изменениях поведения. Когда мы восстанавливаемся после серьезных жизненных трагедий, мы чаще всего идем по пути небольших преобразований. Если ставить амбициозные цели, это может привести к нежелательному эффекту. Слишком часто у нас не хватает времени, сил или ресурсов, чтобы выполнить задуманное, эмоции переполняют нас, и мы опускаем руки. Гораздо проще начать с небольших изменений, а со временем они существенно повлияют на ситуацию. Тем не менее, иногда нам нужно ставить цели, и в таких случаях важно, чтобы они были реальными. Тут требуются определенные навыки, которых у большинства из нас, как правило, не хватает. Как только вы поставили цели, следующий шаг, конечно же, действие. Мы никогда заранее не знаем, удастся ли выполнить задуманное, но можем незамедлительно начать действовать. В такие моменты мы чувствуем, что способны изменить ситуацию, наслаждаться жизнью и полноценно прожить ее, а не смотреть со стороны. Действуйте добровольно. Когда я рассказываю своим клиентам о формуле успеха, они чаще всего воодушевляются, понимая, что у них есть выбор. Однако некоторые реагируют крайне негативно. Обычно ими движут тревога и злость. Почему так происходит? Потому что для них это слишком тяжело. Формула успеха свидетельствует о том, что у нас есть выбор. Значит, мы несем ответственность за свои поступки. Выбрав третий вариант, человек испытывает кратковременное облегчение. Он верит, что не может повлиять на ситуацию, поэтому даже и пытаться не стоит. Мы чувствуем облегчение, потому что не надо нести ответственность. Но это ощущение быстро нас покидает. В конечном счете наша жизнь теряет свои краски. Мы живем лишь тогда, когда действуем, а это первый и второй варианты. Но насладиться всеми красками жизни мы сможем лишь тогда, когда действуем добровольно. Что я имею в виду? Давайте познакомимся с разъяснениями психолога Ханка Робба. Представьте, что билет в кино стоит 20 долларов. Вы можете быть раздосадованы тем, что нужно расстаться с деньгами, и неохотно отдаете их. А можете заплатить с готовностью, и тогда получите куда больше удовольствия от просмотра фильма, чем при первом варианте. Если вам нужно сделать выбор, делайте его с готовностью. Погрузившись в мысли «у меня нет выхода», «Ненавижу так поступать», «Не надо было мне этого делать», «Такой уж мне выпал жребий», «Я должен это сделать, так велит долг», вы ощутите выгорание, беспомощность и истощение. Ценности несовместимы со словами «должен» и «нужно». Они превращают наши жизненные установки в сухие правила. Как отличить правила от ценностей? Первые легко узнать по их описанию. Верный, неверный, плохой, хороший, должен, не должен, следует, не могу, пока не, не должен, потому что, или не буду, пока не. Правила диктуют, как нам следует жить, что вы делаете так, а что не так. С ценностями все по-другому. Они просто описывают качества, на которые вы хотели бы ориентироваться, вырабатывая линии поведения. Заповедь «не убей» — это правило оно говорит нам о том что нужно и что не нужно делать что верно а что неверно ценности которые лежат в основе этого правила забота и уважение к человеческой жизни сравните ценность желание дарить любовь и правило ты всегда должен быть любящим несмотря ни на что или ценность доброжелательность и правило ты всегда должен быть добр к другим даже если они оскорбляют тебя Если ваша ценность «быть успешным», она весьма отличается от правила «все нужно делать идеально, иначе в этом нет никакого смысла». Разумеется, ценности помогают вырабатывать правила, согласно которым мы живем, но надо четко осознавать, что это две разные вещи. Ценности дарят ощущение свободы, ведь у нас огромный выбор в отношениях воплощения в жизнь. Правила, напротив, накладывают ограничения и обязанности. Часто они связывают руки и сужают выбор. Представьте, как помогаете кому-то, потому что такое поведение соответствует вашим ценностям — быть добрым и щедрым. И теперь вообразите, что помогаете лишь потому, что так велят вам правила. Это хороший поступок. Я должен это сделать. Я перед ним в долгу. Или я обязан. В первом случае вы ощутите свободу и приток энергии. Во втором — ограничение, усталость, игру ответственности. ответственностью. Итак. Если, делая выбор, вы ощущаете опустошение, тяжесть на душе и досаду, сделайте паузу и подумайте, какие неэффективные мысли поймали вас на крючок. Дайте название этой истории и бросьте якорь, чтобы отцепиться от своего разума. Затем вернитесь к своим ценностям и осознайте, что у вас действительно есть выбор. Вы можете бороться за что-то, а можете опустить руки. Вы ничего не должны. Самый важный вопрос — хотите ли вы? Спросите себя, хочу ли я отстаивать свои идеалы, столкнувшись с жестокой реальностью? Готов ли я освободить место для боли и жить в соответствии со своими ценностями?